Второе. Зунотов ходил по комнате с угла в угол. Временами он останавливался возле своего письменного стола, брал из портсигара пиросу и продолжал ходить. Час тому назад он вернулся из центрального комитета партии. Беседа, стоявшаяся там, до крайности его взволновала. Ему поручалось выехать в Сибирь, Высокоярскую область и на месте ознакомиться с возможностями развития Улуюльского края. Высокоярск, Высокоярская область. Один звук этих слов поднимал в душе Зотова такие чувства, которые невозможно было даже приблизительно самому для себя обозначить каким-либо одним словом. В этих чувствах соединялась в сложном сплаве тоска с радостью, раздумье с веселостью, спокойствие с порывом. Зотов прожил в Москве многие годы и считал себя коренным москвичом. Правда, о родной области, в которой он родился и вырос, он вспоминал часто, но с той внутренней невозмутимостью, с какой вспоминают люди, о событиях или годах давно прожитых и невозвратных. Он никогда не подозревал, что в его душе до сих пор сохранилось столько живых и трепетных ощущений, которые могут вспыхнуть и гореть таким мятежным огнем, какой он чувствовал себя сейчас. Зотов входил, ходил к устри. Это доставляло удовольствие. Мысли текли плавно и широко, как течет река в полуводе. В памяти всплывали отдельные сценки, пережитые в детстве и юности, лица родных и близких людей обрывки так что стоявшегося разговора в Центральном комитете. Все это было окрашено одним общим чувством светлого и радостного волнения, которое как бы окрыляло душу и придавало собственному существованию особое значение. Летний день близился к концу. На синеватые стекла продговатых окон легли оранжевые пятна заката. Жотов направился к стылу, чтобы позвонить и сообщить, что на заседание он не приедет. Но когда до стола оставался один шаг, телефон залился протяжным, настойчивым звонком — брать трубку или нет. Мог звонить директора института, любивший перед заседаниями предварительно советоваться по вопросам, поставленным на повестку дня. Обычно Зотов охотно разговаривал с ним, но сейчас у него не было ни малейшего желания вступать в беседу, которая могла затянуться на четверть часа, а то и больше не возьму трубку решил Зотов и сел в качалку. С утра до ночи он жил в напряжении, с трудом воровая редкие часы для своих научных занятий. Ему приходилось общаться с сотнями и с не с тысячами людей, начиная с руководителей хозяйственных научных учреждений и кончая аспирантами и студентами экономического вуза. Телефон вновь огласил комнату протяжными звонками. Зотов посмотрел на аппарат невидящим взором и продолжал сидеть, покачиваясь. В эту минуту мысленно он представлял себя в охотничьей лодке меж крутых лесистых берегов реки Таёжной. Зная, как переменилась жизнь, когда же в самых дорогих углах страны сложился новый уклад, Зотов все же не мог вообразить себя летящим в самолете над улуюльской тайгой. Минут через пять телефон озвонил вновь. Звонки были протяжные, до ожесточения громкие, какие-то даже повелительные. Кто-то хотел говорить во что бы то ни стало. — А, черт вас, возьми! — вырвался Зотов, вскакивая с качалки беря трубку. — Слушаю вас! — сердито сказал он. Но голос его осекся, и на рассерженном лице на мгновение отразился конфуз. А потом появился улыбка. — Да где ты? Откуда? — говоришь. — Ну, иди скорее, жду тебя, иди! — с горячностью прокричал он в трубку. — Оказывается, так настойчиво звонил не кто-нибудь, а Максим Строгов. Часто ему назад он приехал с внуковского аэродрома и, выйдя из машины на Арбатской площади, направился к другу на квартиру, позванивая к нему из будочек телефонов-автоматов, зная, что он вот-вот должен вернуться с работы. Еще минуту тому назад медлительный и сосредоточенный Зотов носился теперь по кабинету, освождая диваны и стулья, от залежи газет, журналов, книг и папок с рукописями. Как он вовремя приехал! Не раньше и не позже, а в тот час, когда он особенно мне нужен, думал Зотов, испытывая новый прилив радости, который в этот памятный день так щедро омывал его душу.